Антон Павлович Чехов, «Вишнёвый сад», комедия в четырёх действиях. Действующие лица. Раневская, Любовь Андреевна, помещица. Аня, её дочь, 17 лет. Варя, её приёмная дочь, 24 лет. Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской. Лопахин Ермолай Алексеевич, купец, Трофимов Петр Сергеевич, студент. семёнов пищик Борис Борисович, Помещик Шарлота Ивановна, Гувернантка. Епиходов Семен Пантелеевич, Конторщик. Дуняша, горничная, Фирс Лакей.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 Сидя уснул. Досада! Хоть бы ты и меня разбудила. Дуняша, я думала, что вы уехали. Прислушивается. Вот, кажется, уже едут. Лопахин прислушивается. Нет, багаж получить то да сё. Пауза.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 Человек он несчастливый. Каждый день что-нибудь. Его так и дразнят у нас. Двадцать два несчастья. Лопахин прислушивается. Вот, кажется, едут. Дуняша. Едут. Что ж ты со мной? Похолодела вся. Лопахин. Едут. В самом деле. Пойдем встречать.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 Пищик удивленно. Вы подумайте. Уходят все, кроме Ани и Дуняши. Дуняша. Заждались мы! Снимается Аня пальто шляпу. Аня. Я не спала в дороге четыре ночи. Теперь озябла очень. Дуняша.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 В Москву! И так бы все ходило по святым местам. Ходила бы и ходила. Благолепие! Аня, птицы поют в саду. Который теперь час? Варя, должно третий. Тебе пора спать, душечка. входя в комнату Кани. Благолепие! Входит Яша с пледом, дорожной сумочкой. Яша идет через сцену деликатно. — Тут э, можно пройтись? Дуняша. — И не узнаешь вас, Яша! Какой вы стали за границей!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 Варя Фирс, ты о чем? Фирс. Чего изволите? Радостно. Барыня моя приехала! Дождался! Теперь хоть и помереть! Плачет от радости. Входят Любовь Андреевна, Гаев, Лопахин и Семенов пищик.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 Книжный шкаф. Пищик удивленно. Сто лет, вы подумайте. Гайф. Да, это вещь. Ощупав шкаф. Дорогой, многоуважаемый шкаф.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 Преклонный возраст, Шарлота Ивановна в белом платье, очень худая, стянутая, с ларнеткой на поясе, проходит через сцену Лопахин. Простите, шарлота Ивановна, я не успел еще поздороваться с вами. Хочет поцеловать у нее руку. Шарлота отнимает руку. Если позволить вам поцеловать руку.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 «Через три недели увидимся!» Целует Любови Андреевне руку. «Пока, прощайте!» «Пора!» Гаеву. «До свиданце!» Целуется с пищиком. «До свиданце!» Подает руку Варе, потом Фирсу и Яше. «Не хочется уезжать!» Любови Андреевне. Ежели надумаете насчет дач и решите, тогда дайте знать. Я взаймы тысяч пятьдесят достану. Серьезно, подумайте. Варя сердита. Да уходите же, наконец! Лопахин. Ухожу, ухожу. Уходит. Гаев. Хам! Впрочем, пардон.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 Варя, мамочка такая же, как была, нисколько не изменилась. Если бы ей волю она бы все раздала. Гаев. Да. Пауза. Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь.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 Хорошо бы поехать в Ярославль и попытать счастье у тетушки графини. Тетка ведь очень, очень богата. Варя плачет. Если бы Бог помог, Гаев, не реви! Тетка очень богата, но нас она не любит.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 Мне что-то в правый глаз попало. Плохо стал видеть. И в четверг, когда я был в окружном суде, входит Аня. Варя, что ж ты не спишь, Аня? Аня, не спится не могу. Гаев, крошка моя.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 Аня, и если будешь молчать, то тебе же самому будет покойнее. Гайф, молчу, целует Аня и Варе руки. Молчу. Только вот о деле. В четверг я был в окружном суде. Ну, сошлась компания. Начался разговор о том, о сём, пятое, десятое, и, кажется, вот можно будет устроить заем под векселя, чтобы заплатить проценты в банк. Варя. Если бы Господь помог. Гаев. Во вторник поеду.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 Душечка моя уснула. Пойдем. Идут. Далеко за садом пастух играет на свирели. Трофимов идет через сцену и, увидев Варю и Аню, останавливается. Тс, она спит! Спит! Пойдем, родная. Аня.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 Яша зевает. Да. По-моему, так. Ежели девушка кого любит, то она, значит, безнравственная. Пауза. Приятно выкурить сигару на чистом воздухе. Прислушивается.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 Баловы говорить о декадентах? Лопахин. Да. Гайф машет рукой. Я неисправим. Это очевидно. Раздраженно Яша. Что такое? Постоянно вертишься перед глазами. Яша смеется. Я не могу без смеха вашего голоса слышать.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 Трофимов. — Вы лучше желтого в середину, дуплетом. Гаев. — Я молчу. Молчу.